Страница 301. Если в Киевской губернии чувствуется преобладание греческого влияния из Ольби, что соответствует наблюдениям Геродота над эллинизированными борисфенитами, ольбиаполитами, то на восток более живо чувствуется, как сказано, непосредственная связь с Сибирию. В общем, этот северный ряд не уходит так глубоко в прошлое, как южный, но его происхождение все же сливается с обычной датой вторжения скифов-сколотов, то есть с 8-7 веками до Рождества Христова. Если характер этого северного вторжения представляется позднейшим, то это, во-первых, потому что на границе с лесостепью вообще все явления, в частности и изменения похоронного ритуала, запаздывают. Не по абсолютной, а по относительной хронологии. И, во-вторых, потому что здесь мы имеем дело с более обособленным и устойчивым бытом, который держится почти без изменений в течение столетий и проходит весь процесс развития на месте в стороне от посторонних влияний, быстро сменяющихся в степи и в чер... На море. Для полного доказательства передаваемого Геродотом предания скифов об их приходе из Азии недоставало, однако, промежуточного связующего звена между нашим северным рядом курганов и ближайшими азиатскими местностями. Это недостающее звено дает недавние раскопки курганов скифского типа в Поволжье и Приуралье, в том числе тщательно раскопанные Граковым, хотя и не самый древний курган, Это курган возле деревни Блюменфельд по Лазовской волости, недалеко от Камышина. Здесь находим главные черты известного нам скифского ритуала погребения, но с особенностями, сближающими его с нашим северным рядом. Погребение двух воинов в полном вооружении, отсутствие балдахина и повозки, сожжение тризны с массой остатков лошадей, коров и овец, но при отсутствии отдельных лошадиных погребений. Типичные черты архаического звериного стиля с началом последующего развития его в Сложные извивы форм с переходом животных форм в орнамент. Наконец, особая близость к сибирским типам при сохранении общего скифского фонда. На нашем рисунке номер 37 этот фонд характеризуется развитием одного сюжета – разверстой пасти зверя от форм альбийского литейщика, работавшего уже в шестом столетии на массовый заказ скифского потребителя, рисунок номер 6, до сибирской деревянной резной поделки из радловских находок в Алтае, номер 7. В качестве промежуточного звена здесь показаны костяные работы из кургана Биш-Аба около Орска, номера 5 и 8. Имея теперь все звенья Северного пути, мы можем спросить себя, родился ли этот стиль в ионийских мастерских греческих колоний, как думает Эберт, или в горах Лористана, или среди литейщиков Казахстана и Алтая. Страница 302 вторая. Лористан и Парфию мы склонны были считать общим исходным пунктом, откуда не зародыши только, но уже развитые типы стиля распространились по двум направлениям – через Кавказ в Южную Россию и через горные долины Туркестана в Тибет, Монголию, Джунгарию, Верхний Енисей и по притокам Аби в Западную Сибирь. Конечно, звериный стиль не выработан в русских степях, ибо он пришел туда, по признанию сторонников того и другого пути, северного и южного, в совсем готовом виде, хотя и доступном дальнейшему развитию. Мы проследили теперь оба пути отдельно, северный и южный, и пришли к заключению, что то движение сколотов — единственное известное Геродоту, которое положило начало скифской эпохи VI-V веков, есть движение севера. Откуда же именно? В Западную Сибирь, и тем более в Минусинск, звериный стиль пришел слишком поздно, чтобы послужить точкой отправления оттуда». Другое дело степи, занятые теперь киргизскими ордами, но привлекавшие такое же кочевое население, по китайским данным, уже не позднее II века до Рождества Христова, по-греческим — не позднее VI века, а по антропогеографическим — еще гораздо ранее этого времени. В эпоху, когда масагеты толкнули скифов по ходу на запад, звериный стиль был, несомненно, уже вполне выработан в своем зверином варианте, сохраненном в Сибири. В его выработках, вероятно, приняли участие литейщики рудных месторождений Алтая и Камин Нагорска, тогда же, как и оседлые иранцы туркестанских предгорий. Мы не знаем имен этих ближайших сотрудников, не знаем и названий кочевых племен, воспринявших плоды их искусства, но мы знаем последствия, которые не так далеко отстоят хронологически от этой культурной связи, чтобы лишить вероятности наши догадки». Неизбежный для нас вывод тот, что именно в Казахстане мы должны искать центры распространения северного варианта звериного стиля вместе с разнесшими его в Сибирь и южнорусские степи народностями. Напомню, что именно здесь, в стране Усуни, мы нашли этнографический водораздел между кочевниками Киргизских степей и оседлыми иранцами Туркестана. Первые связаны с севером, вторые с югом. Но вернемся теперь к судьбе южной части Скифии, связанной с греческим Черноморьем. Мы, прежде всего, должны остановиться здесь на неупоминавшейся до сих пор группе курганов, свидетельствующей о том, что жизнь развивалась тут более быстрым темпом, нежели на севере. Именно наши курганы, обозначенные на карте кружками и относящиеся к периоду от середины IV до середины III столетия, характеризуют серьезную перемену в положении степи сравнительно с временами Геродота. Курганы эти как раз расположены в самой степи от Перекопа до Днепровских порогов по обе стороны Днепра и отмечают самую блестящую пору скифского владычества над степью. Страница 303. Это пора наибольшего расцвета торговли греческих черноморских колоний хлебом, скотом, рыбой и рабами из Южной степи, пушниной и товарами Дальнего Востока. Особенно Баспур и Пантикопей выигрывают во влиянии после поражения Афин в Пелопонесской войне, подчиняют себе крымских конкурентов по торговле, Феодосию, Нимфею, заставляют и соседей Синдов признать свою власть. Благосостояние пантикопеи продолжается при трех преемниках пересада первого, 310 252 года. годы. мастерские являются главными поставщиками художественных изделий для скифских вождей, приспособляясь к их вкусам. Это и время постройки разбогатевшими вождями самых знаменитых курганов скифии. Куль-Аба, Чертамлык, Александропольский курган, Солоха и так далее. Все относится к этой эпохе, и все они принадлежат к упомянутой Днепровской группе. Ростовцев от означает что на пространстве этого столетия достигается полное единство скифской культуры. Другими словами, в организованной для торговли степи устанавливается тесная связь между северным и южным течениями, получается не только культурно, но и географически нечто среднее, общее обоим. Наследники геродотовских царских скифов находят теперь возможным спуститься из укрепленной самой природы страны Гераса, от могил предков VI и V веков, в самую глубь степи, где кочуют свободные скифы, замеренные под их властью. Объединение культуры является таким образом плодом установившегося мира Но мир длится недолго Уже к концу третьего столетия значение Боспора падает Торговля хлебом переходит в руки эллинизированных и иронизированных варваров Мы далеки от времени, когда скифы убивали своих царей за увлечение греческой культурой Скифы и другие народцы внедряются в города и составляют торговую аристократию греческих колоний, а в то же время извне оставшиеся кочевниками свободные скифы становятся все грознее и опаснее для самого существования благоустроенных городов. В дезорганизованной стране открывается простор для появления с 200 года до Рождества Христова новых кочевников, близко родственных скифам, но со свежей силой новых варваров. Мифродат VI Евпатор, считая себя полуиранцем в качестве родственника ахименидов, пробует использовать все отдельные скифские, миотские, сарматские племена, чтобы объединить под своей властью не только мелкие скифские державы Крыма, но и всю Малую Азию для неравной борьбы с Римом, пользуясь римскими смутами 90-71 годов до Рождества Христова. Но первая живой его неудача сопровождалась восстанием против него греческих городов. Однако вместо получения независимости, которой они стремились, Им пришлось подчиниться Риму. Это был конец. Греческое население все равно иронизировалось. Ольбия пала под ударами фракийцев. Кочевые хищники эксплуатировали синокос и урожай под самыми стенами пантикопеи. Страница 304 Мы теперь обращаемся к вопросу, кто же были эти скифы не в период своей ассимиляции с местными элементами населения, а в начале их вторжения. Мы разумеем при этом не тот вековой процесс, который происходил на юге степи и в котором трудно отличить именно вследствие его длительности господствующую народность в смеси кочевников, иранцев и кавказцев, а то население, о котором говорит Геродот, и которое разместилось между двумя границами, отмеченными на нашей карте точками и отделяющими черноземную степь от подзолистых лесостепных областей севера и от областей каштановых и бурных почв, сухих солнцеватых степей и полупустынь с юга. О народности этих скифов ведется давний ученый спор, еще не закончившийся. Большинство ученых признало иранское происхождение скифов, но Эберт, Минс, Чальд, Мищенко, Миллер вновь выдвинули учения об их тюркизме и даже монголизме, защищавшейся когда-то Небуром и Нейманом. Антропологи Пайк, Флэр следуют этому же взгляду. Надо, конечно, различать, о ком именно идет речь. Геродот говорит, что он не может ответить на вопрос, сколько было скифов. Одни говорят, что много, другие, что подлинных скифов мало. По его же сведениям, и то, и другое может быть верно. Подлинных скифов, то есть кочевников-завоевателей, было очевидно мало. Живописная легенда, по которой Кеоксар отделался от 28-летнего господства скифов над Мидией тем, что пригласил их всех на пир и перебил до последнего, вероятно, касается только вождей. Но основная идея анекдота верна, скифов-завоевателей не могло быть много. Если, однако же, распространить название скифов на все покоренные ими народы, включая и заведомых иранцев, то скифов окажется, конечно, много. Различая последовательно завоевателей намадов от покоренных ими полуоседлых или совсем оседлых земледельцев, мы не только не должны искать единство национальности или даже расы между теми и другими, но, напротив, скорее должны предположить различия. После нашего обзора территории, которую надо считать прежней родиной скифов, мы не можем уйти от заключения, что наши кочевники были смесью тюрков и европидов, быть может, с примесью монгольской крови. Но можно ли найти следы этого происхождения среди населения, носящего название скифов во времена Геродота? Обычное изображение скифов на вазах Куль-Абы, Чертомлыка и Воронежского кургана считается доказательством иранства скифов. У них, вопреки показанию Геродота, большие бороды и волосы Прямые носы и линия глаз, продолговатая в профиль лицо. Вопреки ростовцеву, я склонен считать, что этот тип не выдуман и не составляет простого варианта греческого типа сатира, а соответствует реальному облику приморского населения IV-III веков. Но, во-первых, поворот лица не в профиль, а в фаз несколько меняет впечатление облика скифов. Я нарочно приложил в сцену зубной операции скуль обской вазы. Страница 305 Пациент изображен здесь в три четверти, и ясно видны выдающиеся скулы и широкое лицо. Смотрите рисунок номер 41. Это впечатление подтверждается египетскими изображениями скифов, собранными Флиндерсом Петри. Рисунок номер 39, 2, 4 и 5. Профиль как будто тот же, что в изображениях курганных ваз, но фас дает впечатление хотя и бородатого, но широкого лица. Некоторые лица каменных баб, несомненно, портретные, воспроизводят тот же тип, который мы признали европидами. Рисунок номер 264. Что же говорит Геродот, описывающий, по-видимому, скифов в собственном смысле, тех, кого мало? Вот его описание. Что касается внешнего вида скифов, говорит он, то скифский народ не похож на все другие народы и, подобно египтянам, сходен только сам с собой. Цвет кожи у них «рыжий», спорное слово «пирос», собственно, значит «огненный», «огненно-красный», «рыжий». Обыкновенно переводят «желтый», что наводит на мысль о монголизме скифов, но едва ли Геродот имел в виду выразить именно эту черту, как это видно из следующего затем объяснения, хотя бы и считать его неверным. «Рыжий вследствие холода, так как солнце здесь не сильно жжет, а от холода белая кожа становится темнее и рыжее. Их фигуры толстые и мясистые, без отчетливо выступающего расчленения, мягкие и без твердости, особенно живот гораздо мягче, чем у других людей. Вследствие толщины и отсутствия Они похожи фигурами. Мужчина на женщин, женщины на мужчин. У них кривые и широкие ноги. Прежде всего, потому что детей не завертывают в пеленке, как в Египте. И также потому, что они не считают этого правильным ради верховой езды, чтобы сохранить хорошую посадку. А затем и вследствие сидячего образа жизни. Ибо дети пока еще не могут ездить, большую часть времени сидят в повозках и при постоянных переездах очень мало пользуются ногами. Страница 306 Бесспорно, это описание кочевников и завоевателей по быту и облику, но и европиды вас не совсем ему чуждые. Слабая расчлененность и меньшая стройность фигуры, короткая шея, руки и ноги — эти черты вообще считаются антропологами особенностью восточноевропейских и азиатских рас. В этом отношении Скифы геродота могут быть противоположны только вообще западноевропейским, и в частности именно высокорослым расам Европы. Эта характеристика, конечно, еще недостаточна для выделения определенной народности. Можно, пожалуй, сказать, что широколицый бородатый облик каменных баб и египетских скульптур больше всего напоминает Примитивный тип ведов и айнов, сохранившийся в местах последнего отступления примитивных рас человечества. Если в этом более широком круге скифов, куда ведет нас характеристика Геродота, видеть следы иранцев, то придется принять, что здесь они уже усвоили черты какого-то евразийского антропологического типа. Едва ли этот тип подходит для характеристики чисто иранского элемента, который должен был встретиться на изучаемой территории с восточноевропейским. Наличность здесь иранского элемента следует, конечно, считать несомненной, как в результате принятой нами теории распространения индоевропейцев, так и в свете новейших лингвистических исследований. Мы слишком мало знаем о фракийско-кимерийском языке, а кельты не оставили язычных следов своих набегов. Но иранский элемент доскивского населения Черноморья бесспорно доказан сопоставлением имен греческих припантийских надписей с языком теперешних осетин, древних «Алан». Из языка осетин профессору Всеволоду Миллеру удалось объяснить смысл длинного ряда собственных имен, сохраненных надписями черноморских греческих колоний. Из 425 варварских имен, собранных Латышевым, 260 принадлежали городам Ольбии и Танаису в устье Дона. Из сотни альбийских имен около половины, а из 160 танаисских около двух третей поддаются объяснению из иранского, осетинского и древнеперсидского.